Глава 58. Лицейский стол. Семь человек расселись за именинным столом, состоявшим из трех составленных вместе тумбочек неодинаковой высоты и застеленных куском ярко-зеленой трофейной бумаги, тоже фирмы «Лоренц». Сологдин и Рубин сели на кровать к Потапову, Абрамсон и Кондрашов к Прянчикову, а именинник уселся у торца стола на широком подоконнике. Наверху над ними уже дремал земель, остальные соседи были не рядом. Купе между двухэтажными кроватями было как бы отъединено от комнаты. В середине стола в пластмассовой миске разложен был на один хворост, невиданное на шарашке изделие. Для семерых мужских ртов его казалось до смешного мало. Потом было печенье просто и печенье с намазанным на него кремом, и потому называвшееся пирожным. Еще была сливочная тянучка, полученная кипячением нераспечатанной банки сгущенного молока. А за спиной Нержина в темной литровой банке таилось то привлекательное нечто, для чего предназначались бокалы. Это была талика спиртного, вымененная у зэка в химической лаборатории на кусок классного гетинакса. Спирт был разбавлен водой в пропорции 1 к 4, А потом закрашен сгущённым какао. Это была коричневая, малоалкогольная жидкость, которая, однако, с нетерпением ожидалась. — А что, господа, — картинно откинувшись и даже в полутьме купе блестя глазами, призвал Сологдин, — давайте вспомним. Кто из нас и когда сидел последний раз за пиршественным столом? — Я вчера с немцами, — буркнул Рубин, не любя пафоса что Сологдин называл иногда общество «господами», Рубин понимал как результат его ушибленности двенадцатью годами тюрьмы. Нельзя же было подумать, что человек на 33-м году революции может произносить это слово серьезно. От той же ушибленности и понятия Сологдина были извращены во многом. Рубин старался это всегда помнить и не вспыхивать, хотя слушать приходилось вещи диковатые. А для Абрамсона, кстати, так же дико было и то, что Рубин пировал с немцами. У всякого интернационализма есть же разумный передел. — Нет, — настаивал Сологдин, — я имею в виду настоящий стол, господа. Он радовался всякому поводу употребить это гордое обращение. Он полагал, что гораздо большие земельные пространства предоставлены товарищам, а на узком клочке тюремной земли проглотят господ и те, кому это не нравится. Его признаки — тяжелая бледноцветная скатерть, вино в графинах из хрусталя. Ну и нарядные женщины, конечно. Ему хотелось посмаковать и отодвинуть начало пира, но Потапов ревнивым проверяющим взглядом хозяйки дома окинул стол и гостей и в своей ворчливой манере перебил. «Вы же понимаете, хлопцы, пока гроза полуночных дозоров...» Не накрыл нас этим зельем. Надо переходить к официальной части. И дал знак Нержину разливать. Все же, пока вино разливалось, молчали. И каждый невольно что-то вспомнил. — Давно, — вздохнул Нержин. — Вообще, не припоминаю, — отряхнул Спотапов. До войны в круговоротном бешенстве работы он, если и вспоминал смутно чью-то один раз женитьбу, Не мог точно сказать, была ли это женитьба его собственная, или то было в гостях. — Нет, почему же? — оживился Прянчиков. — А векплезир, я вам сейчас расскажу. В сорок пятом году в Париже я... — Подождите, Валентуля, — придержал Потапов. — Итак. — За виновника нашего сборища! — громче, чем нужно произнес Кондрашов Иванов и выпрямился, хотя сидел без того прямо. — Да будет! — Но гости еще не потянулись к бокалам, как Нержин привстал. У него было чуть простора у окна, и предупредил их тихо. — Друзья мои, простите, я нарушу традицию. Я... Он перевел дыхание, потому что заволновался. Семь теплот, проступившие в семи парах глаз, что-то спаяли внутри него. Будем справедливы. Не все так черно в нашей жизни. Вот именно этого вида счастья, мужского, вольного, лицейского стола обмена свободными мыслями, без боязни, без укрыва. Этого счастья ведь не было у нас на воле». «Да, собственно, самой-то воли чистенько не было», — усмехнулся Абрамсон. «Если не считать детства он таки провел на воле меньшую часть жизни». «Друзья», — увлекся Нержин, — «мне тридцать один год. Уже меня жизнь не баловала и не завергала». И по закону синусоидальности будут у меня, может быть, и еще всплески пустого успеха, ложного величия, но клянусь вам, я никогда не забуду того истинного величия человека, которое узнал в тюрьме. Я горжусь, что мой сегодняшний скромный юбилей собрал такое отобранное общество. Не будем тяготиться возвышенным тоном. Поднимем тост за дружбу, расцветающую в тюремных склепах. Бумажные стаканчики беззвучно чокались со стеклянными пластмассовыми. Потапов виновато усмехнулся, поправил простенькие свои очки и, выделяя слоги, сказал — Витейством резким знаменитые сбирались члены сей семьи у беспокойного Никиты, у осторожного Ильи. Коричневое вино пили медленно, стараясь доведаться до аромата. — А градус есть, — одобрил Рубин. — Браво, Андреич! «Градус есть», — подтвердил исалогдин Он был сегодня в настроении все хвалить. Нержин засмеялся. «Речаешь случай, когда Лев и Митя сходятся во мнениях. Не упомню другого». «Нет, почему, Глебчик? Я... А помнишь, как-то на Новый год мы со Львом сошлись, что жене простить измену нельзя, а мужу можно?» Абрамсон устало усмехнулся. «Вы? таша из мужчин на этом не сойдется». «А вот этот экземпляр!» Рубин показал на Нержина. «Утверждал тогда, что можно простить и женщине, то разницы здесь нет». «Вы говорили так?» — быстро спросил Кондрашов. «Ой, пижон!» — звонко рассмеялся Прянчиков. «Как же можно сравнивать?» «Само устройство тела и способ соединения доказывают, что разница здесь огромная», — воскликнул Сологдин. «Нет, тот глубже», — опротестовал Рубин. тот великий замысел природы». «Мужчина довольно равнодушен к качеству женщин, но необъяснимо стремится к количеству. Благодаря этому мало остается совсем обойденных женщин». «И в этом благодетельность донжуанизма приветственно элегантно поднял руку Сологдин. «А женщины стремятся к качеству, если хотите», — потряс длинным пальцем Кондрашов. «Их измена есть поиск качества, и так улучшается потомство». «Не вините меня, друзья» оправдывался Нержин. «Ведь когда я рос, над нашими головами трепыхались кумачи с золотыми надписями «Равенство». А с тех пор, конечно, вот еще это «Равенство», буркнул Сологдин. «А чем вам не угодило «Равенство», напрягся Абрамсон. «Да потому что нет его во всей живой природе. Ничто и никто не рождаются равными. Придумали эти дураки. Всезнайки». Надо было догадаться, энциклопедисты. Они же наследственности понятия не имели. Люди рождаются с духовным неравенством, волевым неравенством, способностей неравенством. «Имущественным неравенством, сословным неравенством», в тон ему толкал Абрамсон. «А где вы видели имущественное равенство? А где вы его создали?» Уже раскалялся Сологдин. «Никогда его не будет. Оно достижимо только для нищих и для святых». С тех пор, конечно, настаивал Нержин, преграждая огонь спора. Жизнь достаточно била дурне по голове, но тогда казалось, если равны нации, равны люди, то ведь и женщина с мужчиной во всем. — Вас никто не винит, — метнул словами и глазами Кондрашов. — Не спешите сдаваться. — Этот бред тебе можно простить только за твой юный возраст, — присудил Сологдин. Он был на шесть лет старше. — Теоретически глеб к прав стеснно сказал рубин я тоже готов сломать сто тысяч копий за равенство мужчины и женщины но обнять свою жену после того как ее обнимал другой биологически не могу да господа просто смешно обсуждать выкрикнул прянчиков но ему как всегда не дали договорить лев григорьевич есть простой выход твердо возразил потапов не обнимайте вы сами никого кроме вашей жены знаете беспомощно развел рубин руками топя широкую улыбку в пиратской бороде шумно открылась дверь кто то вошел потапов и абрамсон оглянулись нет это был не надзиратель а карфаген должен быть уничтожен кивнул абрамсон на литровую банку и чем быстрее тем лучше кому охота сидеть в карцере вигендич разливайте Нержин разлил остаток скрупулезно, соблюдая равенство объемов. — Ну, на этот раз вы разрешите выпить за именинник? — спросил Абрамсон. — Нет, братцы, право именинника я использую только, чтобы нарушать традицию. Я видел сегодня жену и увидел в ней всех наших жен измученных, запуганных, затравленных. Мы терпим, потому что нам деться некуда, а они выпьем. За них, приковавших себя к... — Да, какой святой подвиг! — воскликнул Кондрашов. — Выпили. И немного помолчали. «А снег -то — А снег-то? — заметил Потапов. Все глянулись. За спиной Нержина, за отуманенными стеклами не было видно самого снега, но мелькало много черных хлопьев, теней от снежинок, отбрасываемых на тюрьму фонарями и прожекторами зоны. Где-то за завесой этого щедрого снегопада была сейчас и Надя Нержина. — Даже снег нам суждено видеть не белым, а черным! — воскликнул Кондрашов. — За дружбу выпили, за любовь выпили. — Бессмертно и хорошо! — похвалил Рубин. В любви-то я никогда не сомневался. Но сказать по правде до фронта и до тюрьмы не верил я в дружбу. Особенно такую, когда, знаете, жизнь свою за други своя. Как-то в обычной жизни семья есть, а дружбе нет места, а? — Это распространенное мнение, — отозвался Абрамсон. — Вот часто заказывают по радио песню «Среди долины ровные А, слушайтесь в текст. Гнусное скуление, жалоба мелкой души. Все други, все приятели до черного лишь дня. — Возмутительно, — отпрянул художник. Как можно один день прожить с такими мыслями? Повеситься надо. Верно было бы сказать наоборот. Только с черного дня и начинаются другие. Кто же написал? Мерзляков. А фамилийца-то? Левка, кто такой Мерзляков? Поэт, лет на двадцать старше Пушкина. Его биографию ты, конечно, знаешь. Профессор Московского университета перевел «Освобожденный Иерусалим». Скажи, чего Левка не знает? Только высшей математики. И ниже тоже. Но обязательно говорит: "Вынесем за скобки эти недостатки в квадрате, полагаю, что минус в квадрате господа". Я должен вам привести пример, что Мерзляков прав", Захлебываясь и торопясь, как ребенок, за столом у взрослых, вступил Прядчиков. Он ни в чем не был ниже своих собеседников, соображал мгновенно, был остроумен и привлекал открытостью. Но не было в нём Мужской выдержки, внешнего достоинства. От этого он выглядел на 15 лет моложе, и с ним обращались как с подростком. Ведь это же проверено. Нас предает именно тот, кто с нами ест из одного котелка. У меня был близкий друг, с которым мы вместе бежали из гитлеровского концлагеря. Вместе скрывались от ищеек. Потом я вошел в семью крупного бизнесмена, а его познакомили с одной французской графиней. — Да, — поразился Сологдин. Графские и княжеские титулы сохраняли для него неотразимое очарование. Ничего удивительного. Русские пленники женились и на маркизах. да а когда генерал-полковник Голиков начал свою мошенническую репатриацию, и я, конечно, не только сам не поехал, но и отговаривал всех наших идиотов, вдруг встречаю этого моего лучшего друга. И представьте, именно он и предал меня, отдал в руки гибистов. Какое злодейство! — воскликнул художник. А дело было так. Почти все уже слышали эту историю Прянчикова. Но Сологдин стал расспрашивать, как это пленники женились на графинях. Рубину было ясно, что веселый, симпатичный Валентуля, с которым на шарашке вполне можно было дружить, был в Европе в 45-м году фигурой объективно-реакционной. И то, что он называл предательством со стороны друга, То есть, что друг помог Прянчикову против силы вернуться на родину, было не предательством, а патриотическим долгом. История потянула за собой историю. Потапов вспомнил книжечку, которую вручали каждому репатрианту «Родина простила, родина зовет». В ней прямо было напечатано, что есть распоряжение Президиума Верховного Совета не подвергать судебным преследованиям даже тех репатриантов, кто служил в немецкой полиции. Книжечки эти, изящно изданные, со многими иллюстрациями, с туманными намеками на какие-то перестройки в колхозной системе и в общественном строе союза, отбирались потом во время обыска на границе, а самих репатриантов сажали в воронки и отправляли в контрразведку. Потапов своими глазами читал такую книжечку, и хотя сам он вернулся независим от всякой книжечки, Его особенно надсаждало это мелкое, гадкое жульничество огромного государства. Абрамсон дремал за неподвижными очками. Так он и знал, что будут эти пустые разговоры. Но ведь как-то надо было всю эту ораву загрести назад. Рубин и Нержин в контрразведках и тюрьмах первого послевоенного года так выварились в потоке пленников, текших из Европы, Будто и сами четыре года протаскались в плену, и теперь они мало интересовались репатрианскими рассказами. Тем дружнее на своем конце стола они натолкнули Кондрашова на разговор об искусстве. Вообще-то Рубин считал Кондрашова художником малозначительным, человеком не очень серьезным, утверждения его слишком внеэкономическими и внеисторическими. Но в разговорах с ним, сам того не замечая, черпал живой водицы. Искусство для Кондрашова не было род занятий или раздел знаний. Искусство было для него единственный способ жить. Все, что было вокруг него — пейзаж, предмет, человеческий характер или окраска — все звучало в одной из двадцати четырех тональностей. И без колебаний Кондрашов называл эту тональность. Рубину был присвоен до минор Все, что струилось вокруг него — человеческий голос, минутное настроение, роман — или та же тональность, имели цвет и без колебаний. Кондрашов называл этот цвет. Фадия С-мажор была синяя с золотом. Одного состояния никогда не знал Кондрашов — равнодушие. Зато известны были крайние пристрастия и противострастия его, самые непримиримые суждения. Он был поклонник Рембрандта и неспровергатель Рафаэля. Почитатель Валентина Серова и лютый враг передвижников. Ничего не умел он воспринимать наполовину, а только безгранично восхищаться или безгранично негодовать. Он слышать не хотел о Чехове. От Чайковского отталкивался, сотрясаясь. «Он душит меня! Он отнимает надежду и жизнь!» Но с хоралами Баха, но с бетховенскими концертами он так сродин был, будто сам их и занес первый на ноты. Сейчас Кондрашова втянули в разговор о том, надо ли в картинах следовать природе или нет. «Например, вы хотите изобразить окно, открытое летним утром в сад», отвечал Кондрашов. Голос его был молод, в волнении переливался, и если закрыть глаза, можно было подумать, что спорит юноша. «Если честно, следуя природе, вы изобразите все так, как видите. Разве это будет все? А пение птиц? А свежесть утра? А это невидимая, но обливающая вас чистота?» Ведь вы-то, рисуя, воспринимаете их. Они входят в ваши ощущения летнего утра. Как же их сохранить и в картине? Как их не выбросить для зрителя? Очевидно, надо их восполнить композицией, цветом. Ничего другого в вашем распоряжении нет. Значит, не просто копировать? Конечно, нет. Да вообще, — начинал увлекаться Кондрашов, — всякий пейзаж и всякий портрет. Начинаешь с того, что любуешься натурой и думаешь, ах, как хорошо, ах, как здорово. Ах, если бы удалось сделать так, как оно есть, но углубляешься в работу и вдруг замечаешь. Позвольте, позвольте. Да ведь там, в натуре, просто нелепость какая-то, чушь, полное несообразие. Вот в этом месте, еще вот в этом, а должно быть вот как, вот как. И так пишешь. Задорно и победно Кондрашов смотрел на собеседников. Но, батенька, должно быть. Это опаснейший путь, запротестовал Рубин. Вы станете делать из живых людей ангелов и дьяволов, что вы, кстати, и делаете. Все-таки, если пишешь портрет Андрея Андреевича Потапова, то это должен быть Потапов. «А что значит показать таким, какой он есть?» — бунтовал художник. «Внешне, да, он должен быть похож. То есть пропорции лица, разрез глаз, цвет волос. Но не опрометчиво считать, что вообще можно знать и видеть действительность именно такую, какова она есть?» А особенно действительность духовную, кто это знает и видит. И если глядя на портретируемого, я разгляжу в нем душевные возможности выше тех, которые он до сих пор проявил в жизни, почему мне не осмелиться изобразить их? Помочь человеку найти себя и возвыситься. Да вы стопроцентный соцреалист, слушайте, хлопнул Владушин Ершин. Фома просто не знает, с кем он имеет дело. Почему я должен приуменьшать его душу? Грозно блеснул в полутьме Кондрашов, никогда не сдвигающимися с носа очками. «Да я вам больше скажу, не только портретирование, но всякое общение людей. Может быть, всего-то и важнее этой целью. То, что увидит и назовет один в другом, в этом другом вызывается к жизни, а?» Одним словом, отмахнулся Рубин, «понятие объективности для вас и здесь, как нигде, не существует». «Да, я не объективен». «И горжусь этим», — гремел Кондрашов-Иванов. «Что? Позвольте, как это?» — ошеломился Рубин. «Так, так, горжусь необъективностью», — словно наносил удары Кондрашов, и только верхняя койка над ним не давала ему размаха. «А вы, Лев Григорьевич, вы? Вы тоже необъективны, но считаете себя объективным, а это гораздо хуже. Мое преимущество перед вами в том, что я необъективен и знаю это, и ставлю себе в заслугу, и в этом мое «я». «Я не объективен», — поражался Рубин. «Даже я? Кто ж тогда объективен?» «Да никто!» — ликовал художник. «Никто! Никогда никто не был и никогда никто не будет. Даже всякий акт познания имеет эмоциональную предокраску, разве не так? Истина, которая должна быть последним итогом долгих исследований, разве эта сумеречная истина не носится перед нами еще до всяких исследований? Мы берем в руки книгу». Автор, кажется, нам почему-то не симпатичен, и мы еще до первой страницы предвидим, что, наверное, она нам не понравится. И, конечно, она нам не нравится. Вот вы занялись сравнением ста мировых языков. Вы только-только обложились словарями. Вам еще на 40 лет работы. Но вы уже теперь уверены, что докажете происхождение всех слов от слова «рука». Это объективность?» Нержин громко расхохотался над Рубиным. Очень довольный. Рубин рассмеялся тоже. Как было сердиться на этого чистейшего человека. Кондрашов не касался политики, но Нержин поспешил ее коснуться. Еще один шаг, Ипполит Михайлович, умоляю вас, еще один шаг, а Маркс? Я уверен, что он еще не начинал никаких экономических анализов, еще не собрал никаких статистических таблиц, а уже знал, что при капитализме рабочий класс есть абсолютно нищающий и самая лучшая часть человечества, и значит, ему принадлежит будущее. «Руку на сердце, Левка, скажешь не так?» «Дитя мое!» — вздохнул Рубин. «Если б нельзя было заранее предвидеть результат...» «Иполит Михайлович, и на этом они строят свой прогресс!» «Как я ненавижу это бессмысленное слово — прогресс!» «А вот в искусстве никакого прогресса нет и быть не может!» «В самом деле, в самом деле, вот здорово обрадовался Нержин. Был в семнадцатом веке Рембрандт, и сегодня, Рембрандт, пойди, перепрыгни!» А техника XVII века, она нам сейчас дикарская. Или какие были технические новинки в 70-х годах прошлого века? Для нас это детская забава. Но в те же годы написана Анна Каренина. И что ты мне можешь предложить выше? — Позвольте, позвольте, магистр, — уцепился Рубин. — Так по пущей-то мере в инженерии вы нам прогресс оставляете. Не бессмысленный? — Паразит, — рассмеялся Глеб. — Это подножка называется. «Ваш аргумент, Клеп Викенч», — вмешался Абрамсон, — «можно вывернуть и иначе. Это означает, что ученые, инженеры все эти века делали большие дела. И вот продвинулись. А снобы искусства, видимо, поясничали. А прихлебатели продавались!» — воскликнул Сологдин почему-то с радостью. И такие полюсы, как они с Абрамсоном, поддавались объединению одной мыслью. «Браво, браво!» — кричал Ипрянчиков. «Парниши, пижоны! Я ж это самое вам вчера говорил в акустической!» Он говорил вчера о преимуществах джаза. Но сейчас ему показалось, что Абрамсон выражает именно его мысли. «Я, кажется, вас померю!» — лукаво усмехнулся Потапов. «За это столетие был один исторически достоверный случай, когда некий инженер-электрик и некий математик Больно ощущая прорыв в отечественной билетристике, сочинили вдвоем художественную новеллу. Увы, она осталась незаписанной, у них не было карандаша. — Андреич, — вскричал Нержин, — и вы могли бы ее воссоздать? — Да пона тоже с вашей помощью. Ведь это был в моей жизни единственный опус, можно бы и запомнить. — Занятно, занятно, господа! — оживился и удобнее уселся Сологдин. Очень он любил в тюрьме вот такие придумки. Вы же понимаете, как учит нас Лев Григорьевич, никакое художественное произведение нельзя понять, не зная истории его создания и социального заказа. Вы делаете успехи, Андреевич. А вы, добрый гость, доедайте пирожные, для кого готовили? История же создания такова. Летом 1946 года в переполненной до да безобразия камере санатория бутюр такую надпись администрация выбила на мисках, я значала она бу тюрьма. Мы лежали с Викенчичем рядышком сперва под нармией, потом на нарх, задыхались от недостатка воздуха, постановали от голодухи и не имели иных занятий, кроме бесед и наблюдений за нравами. И кто-то из нас первый сказал, а что если бы... Это вы, Андреич, первый сказали. А что если бы... Основной образ, вошедший в название, во всяком случае принадлежал вам. А что если бы... Сказали мы с Глебом Викенчем. А что вдруг да и сели бы в нашу камеру... Да не томите. Как же вы назвали? Ну что ж... «Не мысля гордый свет забавить. Попробуем припомнить вдвоем этот старинный рассказ, а?» Глуховато надтреснутый голос Потапова звучал в манере завзятого чтеца запыленных фолиантов. Название это было «Улыбка Будды».